Глава 21 первая. «Здравствуй, Игорь!» — произнесла Алиса, глянув из-под натянутого на голову капюшона на открывшего дверь мужчину. Тот прищурился, кивнул и распахнул шире, пропуская девушку к себе. Был без менов в лёгких домашних штанах и майке с выступившим на ней пятном пота. Обратив внимание на его слегка запыхавшийся вид, девушка спросила, «Ты что, бегал?» «Да», — ответил мужчина, — «стараюсь форму поддерживать». «Это правильно», — одобрила Непридумова. «Без физической подготовки сейчас никуда». Уточнила, где разрешишь присесть. «В прошлый раз ты не спрашивала», — хмыкнул Безменов. «Ну», — протянула девушка, — «я решила пересмотреть наши отношения». «Не хочу казаться невежливой». «Ну, раз так, то проходи в гостиную». Он сделал приглашающий жест рукой. Степенно кивнув, Алиса прошла к приглянувшемуся креслу, в котором сидела в прошлый раз. Дождалась, когда присядет Финдир, затем достала телефон и запустила на нем записанное видео. Сделав погромче, протянула удивленно дернувшему бровями мужчине. Приняв телефон, он, однако, тут же забыл обо всем. Стоило увидеть тех, кто там был. «Мама!» — произнес он, поднял встревоженный взгляд на девушку, но тут же прикипел к экрану вновь. «Лидия Васильевна», — послышался записанный Алисин голос, «мы сейчас сделаем запись для вашего сына, чтобы он понимал, что вы в порядке и в безопасности». да конечно «Доченька», — ответил чуть дребезжащий голосок старушке. Впрочем, женщина была вполне себе бодра, просто условия содержания слегка подорвали физическое здоровье, но дух её был крепок, как и характер. «Игорь», — произнесла безменно, выглядя в объектив, — «за меня? Не волнуйся. Скажи спасибо нашей спасительнице, вытащила нас из этого позорного подвала». Вернуться пока не могу, это опасно, но нам нашли место, где маги не найдут. Сыночка, сильно не переживай, мне обещали, что пару раз в месяц связь нам организуют, пока шумиха не уляжется, а там и свидимся». Не придумывая, тактично молчала, давая возможность мужчине спокойно досмотреть запись. Затем, когда видео окончилось, забрала неохотно протянутый обратно телефон взамен вынула из другого кармана простую кнопочную трубку и сунула в руки Безменову. «Зачем?» — произнёс он. «Для связи с мамой», — ответила Алиса. «Но только здесь и сейчас. Трубку заберу до следующего сеанса». «Могу позвонить?» — ещё до конца не веря, — переспросил он. Девушка кивнула. «Да, там единственный номер. Сделай вызов». Чуть дрогнувшей рукой, он вызвал адресную книгу и нажал на номер с лаконичной надписью «Один». Спустя несколько долгих гудков на той стороне приняли вызов, и чуть искажённый, но узнаваемый голос старушки из видео произнёс «Игорь, это ты?» «Я мама», — обрадованно произнёс мужчина, после чего торопливо заговорил «Как ты? У тебя всё нормально. Ты не болеешь? Может, что-нибудь надо?» непридумывание стало дальше слушать поднялась затем вышла из гостиной сориентировавшись в доме пошла на кухню где оглядев дорогую кухонную мебель вздохнула с некоторой завистью и пробормотала интересно я когда нибудь смогу так жить вопрос был на самом деле непростой хотя бы потому что она пока не представляла как вообще сможет вернуться к нормальной жизни да и сможет ли после всех этих убийств и борьбы за собственное выживание. Обнаглев совсем, Алиса пошарилась по шкафчикам, затем наткнулась на кофемашину и загорелась желанием сварганить себе какой-нибудь вкусный кофе. Правда, сходу разобраться, что, куда туда надо засовывать и заливать, не разобралась, поэтому, когда Безменов появился в дверном проеме, она все еще возилась с контейнером, который из машины как-то вытащила, а вставить назад не получалось. «Да я сделаю!» — произнёс он, забрал из её рук деталь и, повернув маленький незаметный рычажок, вставил всё на место. «Тебе какой?» «А латте она делает?» — уточнила Алиса. «Делает!» — кивнул Финдир. «Сейчас только молоко принесу». Он открыл дверцу встроенного холодильника и, достав бутылку, всунул в неё гибкий шланг от машины, после чего запустил программу. Машина зашумела, захрустела перемалываемыми кофейными зёрнами. Пыхнула паром, а затем в стакан двумя струйками полился сначала кофе, затем молоко и молочная пена. «Держи!» — протянул мужчина её стакан. «Трубочку надо?» «Было бы неплохо!» — благосклонно кивнула, не придумывая. Усевшись за стол, девушка попробовала напиток и нашла его вполне приятным на вкус. А Безменов, устроившись напротив, неожиданно спросил «И что теперь?». Не спеша сразу отвечать, Алиса допила кофе, затем, отставив стакан в сторону, внимательно посмотрела на мужчину, настраиваясь на его мысли. От того, что он подумает, не скажет, а именно подумает, теперь зависело всё остальное. «Я думала, ты помнишь наш уговор?» — произнесла она негромко. — Ты про вывод части прибыли на твой счёт? Да, помню. — И ты готов свою часть выполнить? Чуть склонив голову набок спросила девушка. — Я свою выполнила? — Готов, — решительно ответил Игорь. И мысли его вполне соответствовали словам. — Мама в безопасности, а значит, у меня развязаны руки. единственно куратор от Трубецких может попробовать на меня выйти и потребовать продолжения работы. Сама знаешь, маги так просто от задуманного не отказываются. «От Трубецких не беспокойся», — ответила Алиса. «Им скоро будет совсем не до тебя, как, собственно, и Вяземским. Поэтому у меня появился более интересный план». «Какой?» — напрягся безменов. «О, для тебя самый приятный?» улыбнулась девушка. «Ты никогда не думал побыть директором независимого предприятия? Без контроля, со стороны магов?» «Такими вещами не шутят». Откинувшись на стуле, мужчина пожевал губами. «Но как ты думаешь такое провернуть?» «Филиал, который мы с тобой принимали», произнесла Непридумова. «Твоя задача — сделать так, чтобы тебя поставили туда директором». Затем делаем его убыточным активом. Можно чисто на бумаге. А вяземские очень скоро от таких будут активно избавляться. Причём надо сделать так, чтобы они не перепродавать его начали, а просто скинули балласт. Но это уже твоя епархия. Как сделать всё на бумаге совсем убыточным? Ну а дальше, как только они от него избавятся, начинаем там рулить мы. А если другие маги заявятся? «Как мы без крыши-то?» — уточнил Безменов. Было видно, что слова девушки его сначала удивили, а затем заставили задуматься. Теперь же он полностью включился в обсуждение, признав план хоть и верхом наглости, но вполне реальным. «А кто сказал, что мы будем без крыши?» — дернула бровью Алиса в легкой усмешке. «Просто мы будем господам оттуда говорить, что мы уже под родом, каким придумаем. А если будут слишком борзеть, то после парочки пропавших крышевателей следующие уже будут более настроены на конструктивный диалог. «Так никто не делал», — пробормотал Игорь. Но непридумава знала, чем его зацепить. Наклонившись вперед, она сказала не громко, но веско. «А ты никогда не хотел быть первым в чем-то?» и мы утрем нос магом, которые уже давно слишком обнаглели. Ну так что? Готов так работать?» Посидев с минуту в раздумьях, Безменов, наконец, криво ухмыльнулся, а затем решительно кивнул. «Готов». «Ну и отлично!» Довольная итогом беседы девушка тоже откинулась на стуле, закинула ногу на ногу, но тут же спохватилась. «Да, за это надо выпить? Есть у тебя чего?» «Найду», — кивнул мужчина и поднялся, выходя из кухни. Ну, а Алисе оставалось только поздравить себя с ещё одним выполненным пунктом плана. Да, дальше будет ещё немало проблем, но, по крайней мере, имея хорошие деньги, а филиал будет приносить хорошую прибыль, в Безменове она не сомневалась, жить будет куда проще. Можно даже будет попробовать выправить новые документы, чтобы, не придумывая Алиса, больше нигде не фигурировала. Вопрос только, как быть с родителями и сестрой. Ну и здесь она должна была найти выход. Обязательно должна. «Ну что, Костя?» Глава рода Вяземских положил трубку телефона, по которому только что разговаривал, посмотрел на замершего по стойке смирно-безопасника. «Ты выяснил?» кто наших ребят замочил?» «Выяснил», — сглотнув, произнёс тот в ответ. «Костя, Костя!» и ларион не орал, не грозил, говоря негромко и спокойно, но от буквально сквозившего в голосе разочарования главе безопасности рода стало страшно, как никогда, потому что такой голос у главы бывал только... когда он окончательно разочаровывался в ком-то. И такие люди очень быстро пропадали, больше старого мага не раздражали своим присутствием. Прочитав в словах Вяземского свой приговор, Константин бухнулся на колени и торопливо заголосил, «Господин, мы найдем, найдем их, уже есть зацепки, дайте еще сутки, обещаю, мы найдем». Поздно, Костя, пить боржоми, когда почки отвалились. Ответил все так же спокойно глава рода. «Нашли уже их. Как я и думал, канцелярия императора свое расследование провела и нашла, кто наших замочил и почему. Трубецкие это, Костя, трубецкие». Вяземский выдвинул ящик стола, достал оттуда широкий стакан с толстым дном, плеснул туда виски из квадратной бутылки, примерно на два пальца, хлопнул, не поморщившись, после чего достал следом сигару и, искусив кончик, закурил, распространяя по комнате запах настоящего кубинского табака. — Ну какая же сука! — произнёс маг в пустоту, спустя несколько затяжек, не глядя на продолжающего стоять на коленях безопасника. — Сергей Евлампевич! «А ведь клялся мне, что забыто прошлое, в глаза смотрел зенками своими бесстыжими, а сам из потешка ударил гнида. Решил сначала по финансам нашим бить, а потом людей наших устранил, когда те разбираться пошли. Вот только...» Тут Вяземский зло хохотнул. «Не угадал, тварь! Канцелярия его быстро вычислила». Ожидающий неминуемой карой глава безопасности нерешительно взглянул на старого мага. Подобные откровения в его присутствии могли означать, что еще не все потеряно, и доверие, хоть и подорвано к нему, Константину, но все еще присутствует. Собравшись с духом, он не смело произнес, «Господин, я так понимаю, канцелярия на нашей стороне, и мы можем спокойно планировать ответные действия?» «Ну, хоть тут у тебя хватило мозгов сообразить!» — проворчал Иларион. «Не просто ответные действия. Мне передали, что император ждет от нас конкретных действий. Трубецкие сильно взорвались, и мне дали понять, что подобному роду не место в столице». Безопасник на секунду задумался, затем ответил. Это полноценная война? А что насчёт поддержки и попутного ущерба? мы Разобраться мы должны своими силами, — ответил мак. Открыто нам никто помогать не будет, как и вмешиваться. А попутный ущерб желательно минимизировать, но задача наказать Трубецких важнее. Разрешите, господин, я всё подготовлю. заискивающе, с надеждой в голосе, произнес Константин. «У тебя сутки на проработку плана», — буркнул Вяземский. «Затем конкретные предложения представишь мне. Если они меня устроят, будет тебе испытательный срок на эту компанию. Не устроят, найду более профпригодного главу безопасности». «Все сделаю», — вскочил мужчина с колен, несказанно обрадованный второму шансу, что ему выпал. Глава только махнул рукой, отпуская подчинённого, а сам, развалившись в кресле, налил себе ещё порцию виски и так и застыл в одной руке со стаканом, а в другой — сигарой. Война родов — это всегда жертвы, но спускать подобное оскорбление, да ещё и под взором императора, нельзя. Честь рода превыше. Сергей Евлампевич Трубецкой уже больше 30 лет управлял родом и весьма успешно, потихоньку, исподволь, зарабатывая авторитет и власть. Но не столько это было его целью. Больше всего он мечтал о финансовой империи, потому что знал, без денег авторитет и власть не удержать, как они привлечь верных людей, а поэтому не особо гнушался решать вопросы не совсем законными методами. Впрочем, в отношении магов закон работали иначе, чем у простолюдинов. Тут основное было не попасться. Сделал так, что и выгоду получил, и себя не раскрыл. Молодец. Но попался. Тогда уж старайся тоже полюбовно дело закрыть без шума и пыли. Но только в этот раз без шума не получилось. Вяземские как-то пронюхали про их операцию, даже добрались до нескольких родовых магов, а затем и вовсе уничтожили один не слишком афишируемый объект в Подмосковье. Тут стоило бы признать свой провал и поговорить об отступных, но внезапно главе рода позвонили из императорской канцелярии, и об отступных пришлось забыть. Император хотел, чтобы Трубецкие поставили на место Вяземских, развязавших в городе боевые действия с трупами. От подобного известия Сергей Евлампевич тут же повеселел, потому что выходило, что давний враг перегнул палку, слишком резко ответив на действия Трубецких, и теперь есть возможность не просто финансовый урон ему нанести, но и хорошенечко физически поприжать. Тем более, что из канцелярии открытым текстом сообщили, что Бяземским в столице уже не рады. А это означало карт-бланш на любые действия, вплоть до самых жёстких. Идеальный момент для окончательного решения тянущейся несколько сот лет вражды. «Григорий?» — позвал он громко своего директора по связям с общественностью, что ожидал за дверью рабочего кабинета. Трубецкой считал себя новатором и старался избегать набивших оскомину названий должностей. К тому же глава безопасности — это звучало угрожающе, а директор по связям с общественностью было свежо, ново и неизбито. И самое главное — не несло того опасного и тревожащего флёра, что заранее пугал людей. Одно дело, когда тебя вызывают к безопаснику на разговор, и хочется заранее написать завещание, мало ли что. И совсем другое дело, когда к тебе заглянет улыбчивый директор по связям с общественностью и мило побеседует за кружкой чая. Впрочем, отдел безопасности, как раз курируемый директором по ССО, таки был, но в быту не отсвечивал, выполняя задачи негласного характера. А вот для гласных функций охраны глав рода и территории существовала служба сервиса, по-русски — обслуживание. Но на английский манер звучало лучше, поэтому по существу охранники назывались сервис-менеджер, старший сервис-менеджер и так далее. Трубецкой вообще любил использовать английский язык, считая его языком делового общения, благо имел весьма обширные торговые контракты С зарубежными партнёрами. Поэтому в таблице должностей человек непосвящённый мог долго гадать, кто есть кто. Ну, а как догадаться, если не знать, что клининг-мастер это самый обыкновенный уборщица, а офис-менеджер это секретарь. Да и вообще, слово менеджер Пестрело буквально повсюду. Процентов 80 персонала были самыми разными менеджерами. и в этой безликой массе можно было потеряться. «Сергей Евлампевич, добрый день!» Директор по связям был в идеально отутюженном костюме и с неизменной папкой из коричневой тиснённой кожи в руках. «Присаживайся, Григорий!» Широким жестом показал Трубецкой на места за длинным рабочим Т-образным столом. «Кофе будешь?» «Не откажусь, Сергей Евлампевич!» кивнул мужчина, укладывая папку на стол чуть сбоку от себя. Демократичный стиль поведения был тоже фирменной карточкой Трубецкого, подчеркнуто избегающего в общении с подчиненными обращения господин к нему и халуй, холоп и прочее к слугам рода. Другие аристократы этого не понимали и только посмеивались, считая очередной придарью, подвинутого на всём западном главы рода Трубецких. Но плюс от этого имелся и очень существенный. Слуги своего хозяина за такое отношение по-настоящему уважали и любили. И верность их держалась именно на этом, а не на страхе, что, по мнению Трубецкого, положительно сказывалось на производительности и эффективности подчинённых, работающих не за страх, так сказать, а за совесть. «В общем, слушай, Григорий», — произнёс глава рода, пригубив крепкий кофе из чашки, поставленной перед ним улыбчивый офис-менеджером в строгой белой блузке и обтягивающей юбке-карандаш. «Ты помнишь нашу работу по Вяземским? И неприятный конфуз с твоим подчинённым Мажаем насколько помню, и его соседкой. «Помню», — кивнул директор по связям, «но там мутное дело. Никогда их вдвоём не замечали, и тут вдруг они решили заняться сексом, да ещё и в каких-то гаражах, как будто им кто-то мешал делать это в собственных квартирах». «Мутное? Это ты правильно сказал», — кивнул Трубецкой. «Но это уже не столь важно». как и почему они там оказались главное мне сейчас звонили из канцелярии и прямо сказали что в этом убийстве замешаны вяземские их рук дело вот сволочи выругался григорий девчонки то всего ничего было да и макана очень посредственной была сильно они нам отомстить хотели произнес глава рода ну ничего Император ясно своё неудовольствие таким беспределом высказал, и нам обещан полный карт-бланш в действиях против Вяземских. «А помощь?» — поднял голову директор по связям, быстро делая пометки в блокноте. «Нет. Было чётко обозначено, что мы должны самостоятельно эту проблему решить. Но в средствах можно особо не стесняться. Главное — сильно не шуметь. «Понял, Сергей Евлампевич?» — кивнул Григорий, затем спросил, «Сколько даете на проработке первичного плана?» «Сутки. Затем соберемся здесь, у меня, и уже тщательно все обсудим». Полковник полиции Плотников Василий Андреевич обладал обширной негласной сетью агентов «Плотников». никак не включенных в официальный агентурный аппарат и уж тем более не проходящих в группе регистрации управления, и поэтому знал куда больше, чем представлял куратор по имперской канцелярии. И сейчас, получая сообщения от агентов, он уже видел, как два рода начинают накапливать силы для войны, столкнутые лбами, и едко и довольно улыбался. Пусть раньше, чем они были готовы, но это началось. Оставалось лишь, как только начнутся боевые действия, не дать им заглохнуть и вовлечь как можно больше участников, чтобы процесс стал неуправляемым, и тогда... Тогда, возможно, всё поменяется. Но об этом думать было слишком рано и слишком опасно, и полковник привычно очистил свой мозг, заполняя его обычными рабочими вопросами.